Глава десятая. Алхимик. Эй, Хэл, всё в порядке? Я не сразу понимаю, что Турмунд обращается ко мне. Что? Ты чего побледнел? На грубом лице жителя северных провинций отчётливо видно искреннее волнение. Из-за отца переживаешь? Ты о чём? Испуг из-за передовицы сменяется непониманием при тут мой отец? Я снова беру в руки газету, переворачиваю ее и на этот раз сосредотачиваю внимание на первой полосе, которую я не разглядел сразу. Война разгорается с новой силой? Сегодня этот вопрос беспокоит всех жителей Империи. Четыре дня назад редакция Верлеонского Вестника получила тревожное сообщение с линии фронта. В районе Аларского перешейка отряды советников Ирандера под предводительством чернокнижников попытались отбить крепость Хару-Холл. В результате кровопролитных сражений замок был уничтожен, потери среди гарнизона не разглашаются. Однако достоверно известно, что темных удалось отбросить на прежние позиции. Также возобновились стычки в северной части имперской провинции, лежащей между реками Терриэль и Логейн. В военной магистерии нас заверили, что ситуация спокойная, но тем не менее нам удалось узнать, что к подконтрольным городам империи осуществляются непрерывные поставки продовольствия. Также туда были направлены дополнительные силы, количество которых не разглашается. На этом фоне тревожно выглядеть некоторые непроверенные слухи, в числе которых усиление мобилизационного резерва империи, а также вызов в столицу нескольких опытных генералов в отставке. Ожидается, что… Я откладываю газету, не дочитав статью, потому что в аудиторию входит Аркейн Лис, низкий и шарообразный преподаватель истории, который сидел в приемной комиссии. Поздоровавшись с нами, он сходу продолжает тему, посвященную развитию стихийной магии. «Ну так что, я был прав?» — шепотом спрашивает турмунд водя пером по пергаменту. «Твоего отца вызвали в столицу, и ты думаешь, что его отправят обратно на фронт?» «Поэтому на тебе лица нет». «Угадал, лгуя». «Тормунд был отличным парнем, в меру веселым, дружелюбным, готовым помочь. Мы с ним и правда сдружились, но не настолько, что я делился с ним своими мыслями и тайнами». «Он рассказывал тебе что-нибудь об этом?» «Мы редко общаемся». «Жаль», — с видимым сожалением поджимает губы здоровяк. «Я бы на твоем месте поинтересовался». Надеюсь, к концу моего обучения прихвостней Ирандера еще не дожмут окончательно, и у меня появится возможность встретиться с ними лицом к лицу. Я с удивлением смотрю на товарища. Хочешь на войну? Он слегка смущается. Не пойми неправильно. Я за то, чтобы этих тварей разбили как можно скорее, раз и навсегда, чтоб камня на камне не оставили от их уродского королевства. Но хотелось бы в этом поучаствовать. Я усмехаюсь одними уголками губ. «Так вот, зачем ты в Академию записался?» «Ага», — кивает Турмунд и со злостью ставит в пергаменте точку так, что прорывает его насквозь. «Просто солдатам меня не взяли, потому что дар есть. Но он слабо развит, поэтому и магам не записали, долбанные бюрократы. Конечно, будь я сыном вельможи или богатого торговца, будь у меня деньги или связи, я б заплатил, договорился». «Чем ближе к фронту, тем меньше командиров волнует, какие у тебя бумажки, но здесь...» «На призывном пункте сказали, что мне нужны соответствующие документы из магического образовательного учреждения. Либо те, в которых написано, что как маг я не годен, либо наоборот. Представляешь?» «Представляю», — киваю я. «Хоть ты меня понимаешь», — продолжает злиться здоровяк. А вот канцелярские крысы, которые сидят в тепле и безопасности, далеко от боевых действий, даже близко не знают, что такое тёмная магия. Они никогда с ней не сталкивались. Для них весь мир состоит из бумажек и монет. Им плевать на то, что в приграничье гибнут люди, и никто их не защищает. Он резко зачеркивает только что записанное предложение и хмуро смотрит на меня. А я, услышав в словах товарища глубокую боль, разъедающую его изнутри, вдруг понимаю что желание отправиться на фронт не просто юношеский максимализм, а нечто большее. Возможно, он кого-то потерял на этой войне. Или видел нечто ужасное, что сотворил какой-нибудь Малефик. Что-то изменило его представление о жизни. Я ведь даже не спрашивал, откуда он, кто его родители. Мы всегда общались на отвлеченные темы или обсуждали что-то, связанное с обучением, с жизнью в Верлеоне. Похоже, тайны есть не только у меня, но наседать с вопросами и не думаю. Если Тормунд захочет, сам расскажет. Он и так сейчас выдал куда больше, чем обычно, и поэтому чувствую к другу жалость, сочувствие. До конца лекции мы сидим молча, лишь изредка обмениваясь едкими замечаниями по поводу занудства профессора Лисса. Постепенно возвращаются мысли о том, что на меня может выйти трибунал, хотя... Если никто не видел, как я убегаю из этого проулка, если не найдут тех двух грабителей, которые бросили своего товарища... Слишком много если. За размышлениями и тревожными мыслями о судьбе я совсем перестаю слушать профессора и погружаюсь в себя. Лишь звон колокола выдергивает меня из оцепенения, но и мощный толчок Турмунда под ребра. «Перекусим», — предлагает он. «Пойдем, — соглашаюсь я». «Как у тебя с доступом к источнику?» — спрашивает здравяк. «Я вчера получил задание от Хромова — расширить канал. Сегодня зальюсь зельями-стимуляторами и до ночи буду медитировать». «А у меня всё плохо. Никаких подвижек». «Поговори с алхимиками. Думаю, при твоём таланте надо просто спровоцировать концентрацию в нужном направлении. Они варят снадобья, которые могут тебе помочь». «Да кто бы ещё мне на них рецепт выписал?» — грустно усмехаюсь я. «Для этого надо преподавателей просить, а меня ни в одну группу алхимии еще не записали». «Ну ты как маленький иногда», — качает головой Тормунд. «Вроде вырос среди вельмож размышляешь иногда, как деревенщина. Ты уж прости за прямоту». Я не говорю другу, что рос вдали от интриг, светского общества, и не привык вертеться ужом на сковородке, обходя правила, так что не обижаюсь на его слова. Но в них я слышу что-то, что заставляет меня продолжить разговор. А что, есть обходной путь? Есть, конечно. Думаешь, все студенты нормальных групп безостановочно следуют рекомендациям из учебников? до да, треть из тех, кто сюда поступил, ещё до приезда в академию пили разные зелья под присмотром домашних учителей. Ты что, правда об этом не знаешь? Знаю, просто не думал, что здесь смотрят на такое сквозь пальцы. Ну и зря. Если знаешь, к кому обратиться, можно достать что угодно, даже без ведома преподавателей. И тут я понимаю, что мне везёт. Тормунд, сам того не зная, предлагает решение моей проблемы. Стараясь не показывать излишний энтузиазм, я спрашиваю. А ты знаешь? Друг странно смотрит на меня, словно советуется сам с собой и осторожно кивает. Если это останется между нами. Так хорошо Ты же меня не заложил тогда перед хромым, тебе можно сказать. Есть на третьем курсе один парень, который может помочь. «Берёт недёшево, зато достаёт всё, что пожелаешь». «И где?» «Неправильный вопрос», — хмурится Тормунд, не дав мне договорить. «Не вздумай у него подобное спросить». «Да ты не понял!» Я примирительно поднимаю ладонь. «Хотел спросить, где мне его найти». «А, на кафедре химии разумеется. Ну, вообще, в академии с ним на эту тему не стоит говорить, сам понимаешь. Сходи к нему». Он живет в доходном доме в среднем городе, в северном углу на Пьяной улице. Там два длинных дома из почерневшего камня друг напротив друга. Тебе нужен тот, что с флигелем. Третий этаж, комната, 34. Парня зовут алан Высокий, худой, волосы собраны в хвост, на скуле тонкий шрам в виде креста. Если соберешься к нему, скажи, что пришел за книгой «Грибы темнолисья». Он поймет. Пароль, усмехаюсь я. Здорово. Спасибо, Турмунд. «Угости меня обедом, и будем считать, что в расчете!» — широко улыбается друг. «Без проблем!» — радостно соглашаюсь я, а внутри вовсе ликую. «Неужели удача повернулась ко мне лицом? Неужели мне не придется выискивать подходящего человека и надеяться, что мои вопросы не вызовут у него подозрения? Как же я рад, что мы с Тормундом подружились! Мы идем в ближайшую столовую». Сегодня за пару фингов продают недурственное рагу, и студентов в небольшом зале полно, так что прежде чем получить обед, нам приходится отстоять длинную очередь. Я покупаю здоровяку двойную порцию, и мы усаживаемся за свободный стол. Задерживаться не собираюсь. Хочется заглянуть к таинственному Аллану как можно скорее, так что прикончив обед, я прощаюсь с другом и отправляюсь в средний город. Требуется пара колоколов, чтобы отыскать место, о котором говорил Турмунд. Квартал, в котором стоит этот доходный дом, оказывается не самым приятным местом. Мусор на улицах, нечищенные стоки, бродячие псы, зловещие тени в подворотнях. И стража, судя по всему, заходит сюда очень редко. Я плачу медный финк-привратнику на входе и без проблем нахожу нужную комнату. После короткого стука в дверь внутри слышится глухой звук, и через несколько мгновений она приоткрывается, придерживаемая цепочкой. Изнутри вылетает тонкая струйка какого-то сладковатого дыма, и из щели на меня смотрит прищуренный глаз с красноватым блеском. На скуле чуть ниже я вижу шрам, который описал Турмунд. «Чего надо?» — спрашивает хозяин комнаты. «Я к Аллану. Турмунд из...» — я запинаюсь. Из группы отбросов сказал, что у него есть книга «Грибы темнолесья». «А ты кто?» — Хелгар. «Из той же группы». «Брошь покажи». «Я делаю, как он попросил». Осмотрев знак Академии, глаз внимательно изучает меня с ног до головы. Затем дверь захлопывается, я снова слышу какую-то возню, и через пару ударов сердца створка снова открывается. На этот раз пошире. «Заходи», — приглашает Аллан, одетый в простые черные бриджи и свободную белую рубаху с закатанными рукавами. Внутри оказывается темно. Шторы занавешены, и поэтому сразу разглядеть убранство небольшого помещения не получается. Впрочем, глаза быстро привыкают к полумраку, и я понимаю, что действительно попал в логово алхимика-самоучки. Комната небольшая. В углу кровать, в другом шкаф с приоткрытыми дверьми, забитый сваленными в кучу вещами. Рядом с кроватью стеллаж с кучей книг, а напротив него огромный алхимический стол от стены до стены с колбами, под двумя из которых горит ровное пламя, ретортами, мензурками, перегонными кубами, пестиками и ступками. В чашках что-то булькает, а часть стола вообще скрыта под густым синеватым дымом. У самого окна под магическим светильником установлена двухъярусная стеклянная оранжерея с самыми разнообразными растениями. В воздухе плавает странный запах. «Не обращай внимания!» Заметив мой оценивающий взгляд, ухмыляется худощавый парень. «У меня тут перегонка в разгаре, так что буду признателен, если перейдёшь сразу к делу. Чего тебе?» Я немного тушуюсь, не решаясь сразу выложить незнакомому человеку, что мне требуется запрещённый алхимический ингредиент. Он, в видя, как я мнусь, только вздыхает. «Ну, говори уже! Расслабиться хочешь? Или наоборот, концентрация нужна? Завис у развития?» «У меня немного другой вопрос». Я достаю листок, закономерно полагая, что вряд ли меня сдаст тот, кто зарабатывает нелегальные продажи эликсиров. Можешь это достать?» Алхимик пробегается взглядом по листку и удивлённо хмыкает. «А ты, я вижу, парень не промах. Пыльца собачьей ягоды, восточный стременник, лиловая паутина. Последнее название вообще, кроме северян, никто не использует лет тридцать как. Дорогие штучки. Дорогие и запретные». «Сложно такие достать?» «Если знать где, не сложно, Вот только цена будет кусачей». «Руку не оттяпает, надеюсь?» — хмуро спрашиваю я. Алан смеётся, и его смех больше похож на кашель. «Если только половину...» Я киваю. Пол золотого не та сумма за такую услугу, чтобы торговаться. Хотя для многих жителей империи цена откровенно грабительская. В оружейных лавках на эти деньги можно купить меч из стали среднего качества — или эквивалентный ему арбалет. На приличном постоялом дворе прожить пару декад с пансионом в виде двухразового питания, горячей водой, собственной купальней, услугами прачки и кувшином пива или вина раз в два дня. Но в деньгах недостатка не было. С собой я взял достаточно, чтобы о них не думать. А вот вариант, где достать нужные ингредиенты, имелся только один. Так что если я хотел получить искомое, выбирать не приходилось. Сколько нужно будет подождать?» «Зависит от того, как ты будешь платить», — пожимает плечами алан «Если сразу, получишь все уже завтра. В противном случае придется потерпеть три-четыре дня, а то и целую декаду». Я киваю, шарю в кошельке, достаю пару больших фистов номиналом по десять монет, затем выуживаю еще пять по однерке. Высыпаю серебро в подставленную руку алхимика и вопросительно смотрю на него. «Значит, завтра!» усмехается он. «Не переживай, я веду дела честно. Без репутации далеко не уедешь, знаешь ли». «Где встретимся?» «Жди меня после тринадцатого колокола в хозяйке и гусе. Бывал там?» «Конечно». Это заведение располагается недалеко от академии и является, пожалуй, самым любимым местом встреч студентов. Днем и ночью оно заполнено молодыми магами, потому выбор меня совсем не удивляет. Довольный, я покидаю логово алхимика и направляюсь в свой новый дом. День клонится к закату, который подкрашивает крыши центрального района оранжевыми цветами. Купив у уличного торговца свежую булку с запеченным в ней мясом и сыром, я с аппетитом ее съедаю. Добравшись до тенистых садов, понимаю, как сильно устал. У меня нет никакого желания осматривать дом на ночь глядя, разбирать вещи и даже общаться с Куртом. Возможно, со стороны это выглядит невежливо, но я в кои веки забываю о приличиях и ложусь спать в единственной пригодной для проживания комнате — старой дедовской спальне. Глядя на огромный портрет его семьи, на котором он изображен вместе с женой и сыном, моим отцом, я мгновенно засыпаю. Сплю, как это ни странно, безо всяких снов, и с утра принимаю это за хороший знак». Настроение куда лучше, чем накануне, и в предвкушении хорошего дня я отправляюсь в Академию. Правда, там у меня успехи все такие же скромные. Профессор Атрай сетует на нашу тупость, заставляя концентрироваться, и две практики подряд пытается вдолбить в наши головы, как правильно манипулировать внутренней энергетикой, чтобы зачерпнуть из источника точно отмеренное количество энергии». От его извительных комментариев, перерастающих едва ли не в оскорблении в определенные моменты, я и правда чувствую себя пустышкой. Но расстраиваться не собираюсь. Куда важнее первоочередная задача, которая привела меня в академию. А на контроле восприятия сосредоточусь, как только у меня будет зелье. Поэтому после занятий я мчусь на ярмарочную площадь и занимаю столик в хозяйке и гусе за полколокола до назначенного времени. Но Аллан навстречу не приходит как не приходит и через колокол, и через два, и даже через три. Из-за этого меня поедает беспокойство. Поначалу легкое, но спустя какое-то время оно перерастает в липкий страх, который опутывает нутро. В голове крутится прорва мыслей. Он меня обманул? Если так, то это полбеды, потеря денег не так страшна, как другой вариант. Вдруг от трибунала, расследующего мой выплеск в подворотне, появились зацепки или идеи о том, как это произошло. Вдруг они предположили бесконтрольный выброс энергии, провели от него ниточки и взяли под наблюдение торговцев незаконными алхимическими ингредиентами. «О, привет, Хелл!» Турмунд, неожиданно опустившись на стул рядом, едва не заставляет меня вздрогнуть. Погруженный в свои мысли, я не заметил его приближения. В появлении друга нет ничего удивительного. Он часто здесь бывает. «Виделись уже?» Хмуро отзываюсь я. «Да чего снова такой пасмурный?» — спрашивает друг, ставя на стул кувшин с пивом и огромную тарелку рыбного супа, посыпанного зеленью. «Я ходил к этому твоему алану вчера. Мы договорились и назначили встречу сегодня здесь, три колокола назад. Он не пришёл. Вот сижу, думаю, мог ли он меня кинуть». «Что?» «Ты хорошо его вообще знаешь». «Кого?» Вопрос здоровяка задан таким удивленным тоном, что я хмурюсь, глядя на него. У меня нет настроения дурачиться. алана алхимика Турмун задумчиво чешет затылок. «Ты о ком, Хэл?» «Очень смешно!» — недовольно бросаю я. «Я понимаю конспирации и все такое, но ты можешь просто ответить на вопрос. Он взял мои деньги и исчез!» Здоровяк наклоняется вперед, Нюхает воздух рядом со мной и садится обратно. Вроде вином не пахнет. Кончай ломать комедию! Шутка затянулась! Да какую комедию? Взрывается Турмунд, привлекая к нам внимание окрестных столов. Он замечает это и добродушно машет им. Прошу прощения! а Затем поворачивается ко мне. Какую крашу комедию, хел Какой еще Аллан-алхимик! Может, ты сам какого-то алхимического зелья покурил? Я делаю глубокий вдох, едва удерживаясь, чтобы не послать этого шутника. «Вчера на лекции по истории ты посоветовал мне обратиться за помощью к алхимикам, чтобы укрепить концентрацию. Помнишь?» «Да». «Я сказал, что для этого нужно направление преподавателя». «Так». «Но ты сказал, что оно не обязательно, и отправил меня в средний город на пьяную улицу к Аллану-алхимику. Назвал пароль «Грибы темнолесья» спокойно дослушав меня тормунд качает головой ты ж тут путаешь хэл я ничего подобного тебе не говорил мы дослушали лекцию и пошли в столовую ты угостил меня обедом потом ты пошел по делам грибы темнолесья значит может ты утром просто съел один такой грибочек тот то я смотрю с утра такой веселый был сейчас просто отпускает вот у тебя в голове и помутилась «Ты не переживай, к завтрашнему утру пройдет. Главное, ешь побольше. Я однажды тоже мухомор съел, знаю, о чем говорю». Мне хочется послать здоровяка в задницу и добавить еще чего покрепче, но, глядя на его выражение лица, я осекаюсь, потому что вижу, он и правда не понимает, о чем я говорю.